Глава 11. Ранхольд. Часть вторая. Эйрилин наливает себе полбокала вина и спрашивает: "Как тебе ваш капитан Рой?" Я удивляюсь такой внезапной перемене темы разговора. "Если позволите", отвечаю, отпивая из своего стакана. "Я бы не стал отвечать на этот вопрос. «Лучше задайте его блику или любому из наших сержантов. Получите исчерпывающий ответ». «Уверяю». Магесса фыркает. «Даже не сомневаюсь. Но, кстати, по поводу десятников. Ты ведь не думаешь, что ужином и комнатой я рассчитаюсь с тобой за спасение моей жизни? Я пришел на помощь не ради награды, а потому что так на моем месте поступил бы любой, имей возможность. И потому что мы воюем за одно дело. Но я сама хочу тебе отплатить». настаивает женщина. «И ты что, с неба свалился? На войну идут за славой. А проще всего ее получить за убийство. Елайских офицеров, малификов, келауров. И желательно, чтобы это видело как можно больше народа. Ну или второй вариант, как в нашем случае, за спасение важных фигур. Таких, как вы, понимающе улыбаюсь я. Именно так, без всякого превосходства, говорит Айрилин». «Я хочу, чтобы такие солдаты, как ты, получали заслуженные преференции. Например, повышение». «Не думаю, что в отряде обрадуется, если я полезу наверх по головам». «Да мне это и не нужно», — осторожно замечаю я, сильно удивляясь, в какую сторону повернул наш непринужденный разговор. «Нужно», — несогласно качает головой магистр и повторяет. «Нужно, Рой». «Ты он внимателен, отличный мечник, и, насколько я успела узнать, у тебя в отряде сложился определенный авторитет. Ты спас меня, спас вашего идиота-капитана, проявил себя в нескольких стырках с елайцами и заслуживаешь повышения. А уж в связи с тем, что грядет дальше, нам нужны толковые командиры. И, думаю, ты далеко пойдешь. Если переживешь ближайшие дни». «Вы о чем?» «Узнаешь завтра утром», — отмахивается Айрилен. Просто подумай над предложением и найди меня, если хватит ума не отказаться». Она допивает вино и явно собирается сказать что-то ещё, но неожиданно сводит брови к переносице, хмурится, передумывает и встаёт из-за стола. «Рада была встретиться, Рой», — улыбается айрилин «Надеюсь, ты не окажешься идиотом и примешь моё предложение. Иначе я начну подозревать, что ты не так хорош, как заставил меня думать». «Постараюсь вас не разочаровать», Я тоже встаю и слегка кланяюсь. «Спасибо за ужин и за комнату». «Пустяки», — отмахивается магистр Старвинг. «Если согласишься на мое предложение, дай знать. Я поговорю, с кем нужно». «Как в таком случае мне вас найти?» «Я живу в замке». Она откалывает от Лацка на небольшой значок небесной сотни своего отряда и протягивает мне. «Просто приди к нему и отдай это страже. Они проводят тебя ко мне». «Хорошо». «Увидимся! Десятник!» — фыркает женщина, а затем, взмахнув шикарными волосами, разворачивается и выходит из таверны. Посетители, которых набился полный зал, провожают её плотоядными взглядами, а потом завистливо смотрят на меня. Я слышу, как многие из них обсуждают нас с магистром. «Что это за парнишка?» «Болот он больно для неё!» «Какой-то вельможа явно! Выбивает себе место!» Мне не нравятся эти шепотки, но не объявляет же посетителям, что я спас магистру жизнь, и это именно она позвала меня посидеть в таверну. Впрочем, раз Айрилен плевать на чужое мнение, то мне и подавно. Поднявшись из-за стола, я с совершенно невозмутимым лицом пересекаю зал и поднимаюсь на второй этаж, где меня ждет удобная кровать и мягкое одеяло. Наконец-то! А главное, никаких храпящих бликов и сопящих коряк поблизости! Можно спокойно поговорить с Беренгаром, без опасности быть замеченным. Пока мы мотались по северному приграничью, наши встречи с учителем были весьма редкими. Беренгар продолжал обучать меня по мелочи и объяснял интересующие вопросы и непонятные моменты в магическом развитии. Но по существу все оставалось практически так же, как раньше. Во мне имелся сильный перекос в темную сторону, и с этим нужно было что-то решать. Но исправить парадоксальную ситуацию было непросто. Мне требовалось использовать темную энергию, вытянутую из проклятия Керса, чтобы избавиться от нее. И при этом не забывать сбрасывать излишки собственной тьмы. Но также было нужно пользоваться светлой стороной дара Аула, чтобы ускорить приход к равновесию. Делать все это было нелегко. За время службы мне лишь изредка удавалось выплеснуть немного тёмной энергии и сжечь её в огне. Именно поэтому я чаще всех был костровым посреди ночи, когда наименьший шанс попасться. Что касается светлой стороны магии, то тут придумался способ попроще. Конечно, эффект равновесия достигался бы быстрее, если бы я использовал заклинания светлых школ с максимальной мощностью, на которую был бы способен, но они требовали больше времени и были весьма заметны. Иллюзии, друидизм, свет. Чтобы не вызывать подозрений, пришлось выбрать другой путь. Использовать что-то малое и практически незаметное, но часто. Крошечные вспышки света, которые я прятал в ладони, создание небольших иллюзий на ходу, маскирующих грязь на руках, передача энергии пучкам травы и кустам для их дополнительного роста. И всё в таком духе. Эффекта от подобного было немного, но день за днём, касаясь светлой страны дара, я через какое-то время стал чувствовать, что баланс возвращается. Медленно, но это уже было что-то. Сегодня, запершись в комнате, снятой для меня айрелин я практикуюсь в заклинаниях защиты, чувствуя, что скоро они мне пригодятся. И прошу Берингора обучить меня самым незаметным вещам. Тончайшие воздушные плетения. Огненные и кровавые сети, водяные ловушки, пылевые щиты, которые можно принять за проявление ветра. Я понимаю, что опытный маг запросто раскусит маскировку, но... Всегда есть но. В пылу сражения, особенно крупного, нет времени наблюдать за каждым окружающим воином. А в том, что скоро меня ждёт именно такое сражение, я ничуть не сомневаюсь. Потому сколько тут солдат, по настрою Тысячника, и по словам, которыми обмолвилась Айрилин. К серьезной битве следует хорошенько подготовиться, и я собираюсь сделать все, чтобы не погибнуть. В итоге Сейнарай обучают меня нескольким новым защитным заклинаниям, которые получается вызывать быстро, с минимальными затратами энергии и почти незаметно для стороннего наблюдателя. Одно из них — кровавая сеть, как я ее назвал. Сетка с ячейками нужного размера, прочнее стали, способная поймать крупные объекты или вражеские заклинания. Это плетение как нельзя лучше подходит для использования в гуще сражения, когда кругом валяются десятки трупов, из которых можно вытянуть кровь. Из-за простой конструкции и легкого управления сделать это не слишком сложно, потому что я уже умею контактировать с чужой кровью. Во всяком случае, знаю, как это делать. Второе заклинание, которому я хочу обучиться как можно скорее, — пылевой щит. Оно еще проще, чем предыдущее, и требует только направлять рвущиеся из тела потоки энергии, которые собирают частицы Земли и плотно закручивают их. Причем контролировать заклинание нужно только в момент активации щита. Все та же натренированная воля позволяет магии некоторое время самостоятельно держаться вокруг нужного объекта. Беренгар уверял, что единоразово у меня получится вызвать такой щит на время от 10 до 15 ударов сердца. «Если тебе предстоит серьёзное сражение, Тоскалор, то нужно использовать максимум возможностей», настаивает беренгар «а не прятаться за незаметными уловками». «Я понимаю, Сейнарай, но и ты пойми, использовать магию направо и налево я не могу». «Ты слишком осторожничаешь. Подними тех же мертвецов. Кто поймёт, что это сделал ты?» Искренне удивляется учитель. «Отправь убитых воевать против своих врагов». А если кто-то и будет потом разбираться, сможешь повторить фокус с заблокированными каналами. Тем более после сражения, когда вокруг суматоха. Никто и не заметит. Никто не будет разбираться, учитель. Мелькнет у кого-то мысль, что я связан с некромантией. Меня прямо там свои и прирежут. Ты меня не слушаешь, — возмущается Беренгар, расхаживая по залу. «Тебе не нужно делать этого явно. Некромантия, как ты называешь это искусство, очень тонкая грань магии. Те вещи, о которых ты рассказывал, куклы и прочие мерзости, ужасно топорная работа, а я предлагаю тебе тончайшие плетения, незаметные, как шелковая нить». Он плеет себе под ноги. «За то время, пока я тут торчу, магия выродилась во что-то невообразимо грубое. Не понимаю, как до такого дошло». Я признателен за беспокойство Сейнарай, но некромантия... Нет, я не могу. Пока мне достаточно крови и теней. Да послушай же ты меня! Искусство управления мертвыми телами и работы с ними требует колоссальных энергозатрат, особенно для новичка в этом деле. Ты... Как же это, по-вашему... Сильван Денерио Торния! Поймаешь сразу двух оленей!» «Избавишься от тех излишков магии, которые остались от проклятия, и получишь преимущество на поле боя. Давай хотя бы объясню тебе принцип. Вдруг пригодится». Я качаю головой. «Не сегодня, учитель. Меня и так нет слишком долго. Капитан должен вернуться с приказами, так что мне пора. Продолжим в следующий раз. А я обещаю обдумать твоё предложение». «Уж будь любезен». Ворчит Берингар, жестом вызывая своё излюбленное кресло и устраиваясь в нём. «И постарайся не умереть!» «Постараюсь!» Я провожу в таверне всю ночь и возвращаюсь к нашей стоянке ранним утром, незадолго до Имлериса. Тысячник разговаривает с капитаном и главами других отрядов несколько колоколов, а затем все они отправляются на общий сбор с генералом Молохом. Лишь после рассвета Демарко возвращается. Уставший, растрёпанный и очень возбуждённый. Некоторое время он беседует с десятниками, а затем те собирают нас после завтрака за общим костром. «Ну что?» — нетерпеливо спрашивает Элибарда. «Какие приказы передало высшее начальство? Готовимся выступать?» «Наоборот», — серьёзно отвечает Хенрир. «Ждём». «Чего?» — восклицают сразу несколько человек. «Елайцев», — коротко бросает Десятник, — «всё не так, как мы думали. Нас тут собрали не для того, чтобы атаковать». «Неужели отродье готовится напасть?» — удивляется Пек. «Именно. Мы на Севере были не одни такие, кто устраивал вылазки и провоцировал последователей Ирандыра. Оказывается, удары наносили и отсюда, и от Лавенгейского вала, создавали впечатление, что расчищают плацдарм для дальнейшего удара». Проводили маневры, показывали, что мы собираем силы, а декаду назад разведка донесла, что сюда от реки лагейн направляются двадцать тысяч темных под предводительством четырех высших малефиков С ними две тысячи кавалерии, осадные орудия и две тысячи чернокнижников. Его слова мы встречаем тяжелым молчанием. «Двадцать тысяч воинов — серьезная сила. Это в два с лишним раза больше, чем нас здесь». да еще две тысячи колдунов, жаждущих нашей смерти. Много, очень много. — И что планирует Молох? — Обороняться, — отрывисто бросает Хенрир. — Нас со мной числом, — замечает парень по имени Тиваль. — Столько темных магов. Наших колдунов тут не больше 500 как я слышал, да еще три сотни черных. Елайцы же просто снесут стены и размажут нас по холмам. когда такая сила приходила сюда в последний раз. «Не снесли за триста лет, и сейчас не снесут», — не соглашается Барт, пожилой лучник из нашей десятки. «Молох тоже не Лэйкомшит, наверняка знает, что делает». «Знает», — подтвердил сержант. «К тому же на подходе, как нам объявили, еще пара тысяч подкрепления И тот Эрик, с которым мы работали на севере, один из козырей обороны». Что, опять свои загадочные ящики хочет использовать? Уточняю я. Напрямую не говорят. Думаю, опасаются утечки, но да. Полагаю, что именно так. Сказали, что чёрные будут главной ударной силой, если дела пойдут плохо. И когда ждать гостей? Тысячник Хайден и генерал Молох полагают, что через декаду они будут здесь. А до тех пор начинаются ежедневные учения. Сейчас у вас есть пара колоколов свободного времени, парни. а затем Имлер испроснется и отправимся к стене. Будем изучать оборону, распорядок, отрабатывать тактику. С этого момента никакого алкоголя, никаких шлюх. Живем строго по уставу. Разведка не ошиблась. Елайские войска показываются на горизонте на одиннадцатый день после того, как мы прибыли в Ранхвальд. Наша же десятка как раз несёт дежурство на седьмом участке стены, смешанная с местным гарнизоном. И когда лучи восходящего солнца подсвечивают сизый туман и чёрную линию вражеской армии, появляющуюся из него, по всем укреплениям начинают звенеть колокола. Идут, хороших забери. Церит Хенрир, по привычке теребя порванное ухо. Ну, ну, как мы возбуждённо пытается что-то сказать Пекно, его отдёргивает Алибарта. «Тише, малец! Не ссы в штаны раньше времени!» «Да лучше сейчас, чем обделать за посреди сражения», — замечает один из местных солдат. «Хотя в таком случае никто и не заметит!» Это вызывает смешки, разряжающие обстановку. К чести воинов, никто, кроме нашего шныря, не паникует. Все знают своё место, а ежедневные учения показали, что отряды и полки работают слаженно. Конечно, во время сражения случается всякое, но бойцы империи уверены в себе и в командовании. Мы держимся молодцами и не собираемся умирать, а если так распорядится судьба — ничего. Каждый из солдат империи готов дорого отдать свою жизнь. С каким-то странным удивлением я неожиданно понимаю, что мои товарищи, как и я, совершенно не боятся грядущей битвы. Проходит колокол, и мы видим, как огромное одеяло, сотканное из тысяч людей, приближается. Елайские солдаты тянутся с востока, перемещаясь ровными квадратами. Они не собираются атаковать с марша. Останавливаются в миле от реки и стены, преграждающей им путь к землям Империи, и начинают копошиться, видимо, разбивая лагерь. «Интересно, сколько людей они отправили через лес?» Задумчиво протягиваю я. «Сколько бы ни отправили, всех перебьют. Целая тысяча в засадах ожидает, а там такой рельеф...» «Да чё я рассказываю? Ты и сам верил!» Я киваю. Действительно, видел во время учений. Сартаэльский лес был практически непроходимой чащей. Бурелом, ручьи, овраги, перепад высот, широкая и бурная река, разрезающая тысячелетнюю рощу. И это не говоря о заставах, сотнях ловушек и волчьих ямах, секретах, патрулях и укреплениях, которые были установлены перпендикулярно реке на десяток с лишним миль вглубь имперской территории. «Мне гораздо интереснее, где обещанное подкрепление», — ворчит солдат из гарнизона, чьего имени я не знаю. «Должны были два дня назад прибыть, а все нет». Словно в подтверждение его слов позади нас раздается звук рожка. Мы оборачиваемся, с трудом оторвав взгляд от елайских тысяч, и смотрим в сторону тракта. Оттуда из-за холмов, выползая длинной колонной, медленно появляются всадники. Они выныривают из тумана неширокими линиями, шесть-восемь человек и направляются к временному лагерю. «Они не торопятся», — ворчит Пек. «Да какой прок от уставшей кавалерии на загнанных лошадях?» — отвечаю я ему, и шнырь мгновенно осекается. В голове колонны едет тысячник. Это сразу заметно. В сверкающих доспехах, со свитой, личными гвардейцами и знаменосцами. Он приближается к лагерю, и я замечаю, как народ, который сейчас находится там, приветствует его. До нас доносятся радостные выкрики. «Интересно, кто это?» — спрашивает Алибарда. «Нам же так и не сказали». «А чтоб сильнее эффект был!» — хрипло говорю я, разглядев знамена, под которыми едет генерал. «Пять капель синей росы на черном фоне. Герб дома Слейтов. Это мой отец!» «Генерал Кристиан!» — слышится возле трибушетов установленных за нашими позициями. «С нами генерал Кристиан! Победители Рандера! А с ним его сыновья!» Несмотря на то, что я выгляжу по-другому, несмотря на то, что меня считают мёртвым, несмотря на то, что моё лицо скрывает стальной шлем, сердце всё равно пропускает несколько ударов и падает куда-то к пяткам. Лишь через пару мгновений я начинаю снова дышать. Меня захлёстывают эмоции. Неожиданно все те чувства, что я столь долго задавливал горячей волной, поднимаются в душе. Радость, горечь, сожаление, желание спуститься со стены, кинуться к отцу и признаться, что вот он я, живой. Елайский пепел, да я б с таким удовольствием обнял братьев. Но нет, делать этого ни в коем случае нельзя, и мне с трудом удается взять себя в руки. А между тем авангард проезжает мимо нашего участка стены. Теперь я вижу, что Роберт и Норман едут рядом с отцом. В красивых, новых доспехах. Они ничуть не изменились, все такие же высокомерные и довольные собой. Улыбаются солдатам и ловят на себе восхищенные взгляды. Голова колонны останавливается чуть дальше моей позиции. Отец разворачивает коня, вокруг него смыкается кольцо гвардейцев. «Солдаты!» — зычно рявкает он. «Сегодня важный день!» Зараза Ирандера, которую мы пытаемся искоренить веками, вновь хочет прорваться на наши земли. Не позволим тёмным тварям сделать это. Не дадим отродьям возможности убивать наши семьи и насиловать наших жён. Не позволим разорить наши города и деревни. да Ревут люди на стенах, стучат в щиты, топают, бьют себя в грудь и гремят оружием. Вдоль укреплений проносится вал воодушевления. расходясь от отца и захватывая все новых и новых людей. Когда все немного успокаиваются, он продолжает. 16 лет назад я убил рандера, а теперь пришло ваше время. От его армии остались лишь ошметки былой мощи. В его советниках и грязных малификах нет и сотой доли сил самого темного владителя. Зато у нас есть все, что нужно для победы. Честь! Да!» «Доблесть! Да! Сила! Да!» В выступлении ревут солдаты. Да я и сам чувствую, как меня охватывает воодушевление. «И у нас есть магия! Магия, которая не убивает, но защищает! У нас есть ради чего сражаться! Ради наших родных и близких! Ради нашей страны, где к каждому относятся как к человеку! Ради будущего!» «Да! Генерал Слейд с нами! Победа с нами!» Войска ревут. Речь настолько заводит их, что лишь немногие обращают внимание на то, что творится на позициях елайских войск. «Это что за хрешего дерьмо?» Слышу я хриплый голос Хенрера и оборачиваюсь. По спине мгновенно стекает струйка пота и пробегают мурашки. «Святые предки!» — восклицает Элибарда. «Спасите и сохраните!» При свете ясного дня над квадратами вражеской пехоты начинают формироваться облака тьмы. Они скрывают то, что творится за первыми тысячами. «Начинают!» — замечает Хенрир и повторяет зычным голосом. «Они начинают! Всем приготовиться!» А в следующий миг по всей линии елайских войск из темных облаков вырываются десятки огромных, крылатых тварей, похожих на драконов, и устремляются к нашим позициям.